Мила Реброва. Невеста, не девственница. Пролог. Я не девственница. Я сидел на краю постели, сжимая кулаки так сильно, что ногти впивались в кожу. Гул в висках становился все громче, как будто кровь закипала. Полумрак спальни давил, свечи плясали на стенах, превращая их в крикливые тени. А она стояла напротив в белом платье, которое теперь казалось насмешкой. Ее лицо оставалось холодным, глаза слишком спокойными. Словно она не понимала, что только что сказала. «Ты не найдешь того, чего ожидаешь, Рашид!» — тихо произнесла она без дрожи в голосе. «Я вскочил! Не в силах больше сидеть!» «Повтори!» — сказал я тихо, но голос дрожал от напряжения. Она не отводила взгляда. «Я не девственница», — повторила она. Четко, словно каждый слог должен был врезаться в мое сознание. А воздух сжался вокруг меня. Все, что я знал о чести, уважении, справедливости, рухнуло. Эти слова сжали меня железным кольцом. Как она могла? Как ее семья могла унизить мое имя так низко? «С кем?» — спросил я, шагнув к ней. Голос звучал хрипло, будто я с трудом вытягивал слова из себя. «Кто он? С кем ты легла до брака?» Она молчала. Ее пальцы нервно теребели подол платья, но лицо оставалось непроницаемым. Молчание разжигало мою ярость. «Я жду!» — прогремел мой голос. Я схватил ее за запястье и хорошенько встряхнул. «Отвечай!» Она вздрогнула но ответила спокойно. «Это не твое дело». Эти слова прозвучали как плевок. Я резко отпустил ее руку, и она качнулась назад. «Не мое дело?» Горько усмехнулся я, начиная ходить по комнате. «Ты моя жена! Ты должна была принести честь моей семье! А ты принесла позор! И ты смеешь говорить, что это не мое дело?» Слова срывались сами собой. Каждый шаг, каждый взгляд на нее только поднимал внутри меня волну гнева. Этот брак должен был стать примирением наших семей. А теперь? Теперь я держу в своих руках ложь, которую мне подсунули. «Ты не понимаешь», — начала она, но я оборвал ее. «Нет, это ты не понимаешь», — бросил я, оборачиваясь к ней. «Ты разрушила все. Ты думаешь, я оставлю это просто так?» Ее молчание било сильнее любых слов. Я видел ее напряженные плечи, дрожь в ее руках. Ее страх, вина. Но меня не это волновало. Мне нужна была правда, немедленно. «Кто он?» — прошипел я, снова подходя к ней. «Назови его имя!» Она отвела взгляд. Но я не дал ей уйти от ответа. Поймал ее за подбородок и заставил смотреть мне в глаза. Там было все. Стыд, страх, боль, но ни звука не сорвалось с ее губ. Молчание оказалось последней каплей. Ты думаешь, я это так оставлю? тихо сказал я, отпуская ее. Отступил на шаг. Ты даже не представляешь, на что я способен. Я развернулся и вышел, оставляя ее одну. Воздух в коридоре обжигал, но мне казалось, что внутри меня горит пламя. Мои братья ждали меня внизу. Они знали, что что-то произошло. Я видел это по их лицам. Но сейчас я не мог говорить. Мне нужно было действовать. Что случилось? спросил Бека. Едва я появился в дверях. -⁇ Собирайте людей ⁇,⁇ сказал я коротко. Голос звучал спокойно, но внутри меня бушевала буря. Сегодня ночью я узнаю правду. И тот, кто посмел унизить меня, заплатит за это своей кровью.